445. ы сорок гуру великие носители света провозвестники единого сокровенного учения жизни великие философы мыслители великие художники поэты и писатели композиторы великие ученые великие народные вожди все они являли в степени разной ту или иную высоту достижения своего духа которая еще не была достигнута человечеством в массе своей Но эти высокие ступени явлены были как б е з у с л о в н о е с в и д е т е л ь с т в о того, чего каждый человек может достигнуть, что может осуществить. Они указывали путь и прокладывали тропы к этим возможностям, личным п р и м е р о м у к а з ы в а я на то, что они во власти человека, что их можно реализовать.